Глава 41. Берга допрашивают. Чита, 1921 год. Раздражение и досада на особистов, которые оставили охранникам имущества экспедиции именно его, переполняли Берга. Ни у кого из остальных не было столько жизненного опыта и умения выкручиваться из самых каверзных ситуаций. Но разве что у Медникова. Да и тот мог проколоться на допросе в ГПО со своим лжефранцузским паспортом и незнанием при этом родного языка. Самое страшное же было в том, что экспедицию могли привязать к гоп в первом вагоне. По всем признакам, все они были из бывших белых офицеров. А если за кем-то из них числятся серьезные грехи? Допрашивать в госполитохране умели. А уж если кто-то из бывших проговорится про золото под щебнем, Беды не миновать всем. А Гасфер ломал голову над ситуацией не меньше часа, но выхода не видел. К тому же особисты не велели ему отлучаться от вагонов. Да и как бросишь лошадей, повозки, имущество? Что же в такой ситуации сделаешь? Попробовать добраться до дома правительства? Сразу по приезде Берга в Читу Краснощоков водил его по кабинетам, знакомил с министрами и управделами. Берг помнил все фамилии, имена и отчества тех, кому пожимал руку и представлялся, но что толку? Охрана его без документов туда не пустит, да и в городе арестовать могут. Недельное пребывание в вагоне без бритвы превратило Гасфера в самый, что ни есть, подозрительный элемент. Задумавшийся, Гасфер невольно вздрогнул, когда его окликнули «Доброго здоровьячка, господин ученый!». Перед теплушкой стоял один из его снабженцев, Железнодорожный обходчик. А я вот вашей команде картошечки накопал, похвастался снабженец. И сальцы копченые имеется, кум кабанчика на днях забил. Не желаете, господин ученый? Здравствуй, Илья. Спасибо, что не забываешь. Сала-то много? Оглянувшись в обе стороны, обходчик раскрыл свой сундучок и показал завернутый в трепицу изрядный брусок сала. А запах! Нахваливал свой товар визитер. «С ума сойти!» В голове у Агасфера созрел план. Лишь бы обходчик согласился. «Заберу, какой разговор, Илья? За такое сало и червончика Николаевского не жалко. Впрочем, у меня мельче ничего и не осталось». «Тише, господин ученый!» Зашипелся глядкой железнодорожник. «Не что забыли. За царские червончики нынче другой червончик влепить могут обоим. Но мы с вами, люди проверенные, должны друг другу доверять, верно?» «Конечно, Илья, держи». «Стыдновато с вас столько брать за сальцита. — заколебался обходчик. «У меня ведь и сдачи сроду не наберется». «Бери, не стесняйся. Я же все-таки буржуй. С меня много брать не стыдно». «А насчет сдачи...» «Кстати, Илья, у меня к тебе просьба великая будет. Исполнишь, считай, что мы в расчете». «А что за просьба?» Рука Коробейника сама тянулась к блестящей монете. «Телефон мне нужен, Илья, срочно. Позвонить надо в ВОКОК!» А Гасфер провел ребром ладони по шее. «Сможешь для меня телефонный разговор организовать? Поможешь, и мы в расчете». «Телефон!» Озадаченно протянул Коробейник, отдергивая от червонца руку. Телефоны у нас на станции только, у начальства». «Я простой обходчик, а ты, господин товарищ, и вовсе для властей не весть кто. Кто же нам телефонировать позволит-то?» «Илья, очень нужно. Ты подумай, как это можно устроить, а? Придумаешь? Второго Николашку не пожалею!» В руке агасфера блеснул второй червонец. Обходчик почесал под кепкой. подумавши, хлопнул ей озимь, решился. «Вот что, господин ученый!» Ты картошечку с салом прибери пока, а я на станцию сбегаю. Я нынче на раскомандировке слыхал от мужиков, что второй путевой диспетчер на работу сегодня вроде не вышел. Это на отшибе станции у службы ПЧ, путевой значится отчасти. Я сбегаю, сейчас гляну, и если кабинет пустой, устрою звоночек. — А куда тебе звонить-то надо? — спохватился обходчик. — Помещение служебное, не всем заходить дозволено. Не подведешь? — Беги же ты ради бога. — простонал агосфер. — Ну как я такого славного товарища подвести могу? Не успел он договорить, как обходчик, сунув в теплушку вместе с котелком и свой сундучок с инструментами, нырнул под вагон и исчез. Надежда, забрежевшая перед Бергом, вступила в противоречие с беспокойством за оружие и имущество. Бросать все это без присмотра было никак нельзя. И у агосфера оставался всего один выход — Рейнвард. Он выпрыгнул из вагона и по скобам ступеням поднялся к краю вагона Хоппера. «Господин Рейнвард», — негромко позвал Берг, — «придется вам из норы своей выбраться и немного за нашу доброту рассчитаться? Я скоро ненадолго отлучусь, присмотрите за добром нашим, хорошо? Если я не сумею до друзей дозвониться, худо всем будет. А вам хуже всех, понимаете?» Щебень зашуршал, и на свет появилась всклокоченная голова Рейнварда. «А ежели патруль появится...» Сегодня уже дважды патруль проходил, так что, надеюсь, пронесет. Придется рискнуть, уважаемый. Вагон с лошадьми заперт? Вы тут под сеном схоронитесь? — Как же я присмотрю, господин Берг, из-под хмыкнул Рейнвард. — Лошадей будут воры сводить, а мне так молчком и сидеть? Или и филином гукать, чтобы злодеи испугались? А приборы ваши сопрут тоже молчать? — Я уж лучше пока к коням переберусь, а дверь этой теплушки задвинем и проволокой замотаем. Эх, где наша не пропадала? Давайте по-вашему. Эх, только бы у обходчика все получилось. Минут через пять из-под соседнего вагона вынырнул железнодорожник, махнул Бергу рукой. Пошли, мол, помог закатить дверь и повел под вагонами напрями к самой короткой дорогой. С непривычки агосфер несколько раз падал, больно стукался головой и телом остальные части вагонов. Про себя молился, чтобы не нарваться на Красноармейский патруль. Наконец проскочили под последним вагоном, выбежали на пустой дебаркадр. Обходчик, подгоняя Гасфера, нырнул за серое неприметное здание, пошарил над дверью, нашел ключ, распахнул дверь. Давай, только не трогай тут ничего ради бога! Он кивнул на какие-то графики, которыми была увешана вся комната, непонятные чертежи лежали и на столе, и на стульях. Давай, господин ученый, звони побыстрее! А Гасфер перевел дух. Вытер перепачканную мазутом руку об штаны, снял трубку. Прижав ее плечом к уху, покрутил рычажок динамо на аппарате. — Алло, барышня, соедините с ответственным дежурным штаба. — Не положено без пароля туда звонить, гражданин? Говорите пароль. — Пароль, пароль. Берг с силой потер локтем култышки лоб. — Гадать телефонная барышня не позволит, надо называть верный пароль сразу. — Но как... Какой черт бы его подрал? Армия Дальневосточной Республики перебрасывается под Хабаровск, где сосредоточены силы белого генерала Молчанова. Пароль «Хабаровск» — не факт. Насколько было известно Бергу, силы Молчанова сосредоточивались на подступах к Хабаровску на станции... Волочаевка. Значит, бои за Хабаровск начнутся там. На самом деле наступательная операция войск Народно-революционной армии Дальневосточной республики против войск Белоповстанческой армии в районе станции Волочаевка была проведена в феврале 1922 года. Хронологическая вольность автора. Волочаевка, без всякой надежды на успех, буркнула Гасфер, отпихивая локтем теребящего его за рукав обходчика. И, о чудо, угадал! «Соединяю, говорите!» Не веря в свою удачу, Берг вслушивался в треск и скрежет линии. Наконец послышалось «Блюхер на проводе, кто это?» «Здравствуйте, товарищ Блюхер, вы меня, наверное, не помните. Больше месяца назад?» «Слушайте, товарищ, говорите, кто вы и что вам нужно, или я кладу трубку. У меня совещание идет, ну?» «Моя фамилия Берг, товарищ военный министр. Ученый сейсмолог. Чуть больше месяца назад меня представлял вам Краснощеков». «Берг, Берг, так припоминаю». Что случилось, господин ученый? Понимаете, всю мою команду арестовали. Увели прямо из теплушки. Арестовали? За что? Нет причин для ареста, товарищ Блюхер, клянусь. Мы ничего не нарушали. Мы выполнили всю программу исследований и покидаем ДВР. Сидим на чите товарной уже неделю. И вот час назад пришли товарищи из ГПО и увели всех. Ну, судя по тому, что вы мне звоните, товарищ Берг, то не всех, хохотнул Блюхер. Где вы сейчас? В теплушке. То есть в настоящий момент не там, конечно. Меня оставили, запретили отлучаться. Сразу видно, не военный вы человек. Вам запретили, а вы тут же сбежали и телефон нашли. Да еще пароль откуда-то узнали. Одну минуту. Блюхер прикрыл микрофон трубки рукой и уперся глазами в заместителя директора Госполит Охраны Республики. Вельский, в чем дело? Твоим орлам что делать больше нечего, кроме как иностранных ученых под арест брать? Не знал? Так узнай. Я не сказал отпусти, я прошу разобраться. Вот именно, немедленно разберись и доложи. За товарища Берга лично ручался товарищ Краснощеков. Берг, вы все слышали? Возвращайтесь в теплушку и ждите. До свидания. Будут вопросы, заходите. Только не тяните, я скоро отбываю. Пропуск я распоряжусь на всякий случай выписать. Извините, а сейчас мне действительно некогда. Трубка замолкла, а Гасфер осторожно положил ее на рычаги. Обхватил здоровой рукой осмотрщика и звучно поцеловал в потную лысину. Спасибо, дорогой. Ну, веди обратно меня, а то я теплушку свою сам не найду, пока рыскать по путям буду на патруль, чего доброго нарвусь. Ну и знакомые у вас, однако, господин ученый, военный министр, президент краснощеков, пыхтел провожатый, ныряя под очередной вагон. С такими знакомцами никакой патруль не страшен. Добравшись до места, открыли дверь. Железнодорожник забрал свой сундучок и долго не хотел принимать за оказанную услугу второй червонец, но все-таки взял и ушел, продолжая восхищенно крутить головой. «Ждать да догонять — самое муторное дело», — размышляла Гасфер, нетерпеливо меряя шагами насыпь вдоль теплушек. «Выполнит ли Госполитохрана указание военного министра?» Насколько был осведомлен Берг, угрозные спецслужбы ДВР были весьма обширные полномочия и подчинялась она московской ВЧК. охрана вела борьбу с внутренними врагами республики, военные стояли на страже самого существования страны. Многое тут зависело и от личных отношений. А еще Блюхер упомянул о своем скором отъезде, с беспокойством размышлял о Помощь-то пообещал, а проконтролировать исполнение может и забыть. Дел-то у военного министра не в проворот. А если отношения между военными и контрразведкой не важные, Что будет в таком случае, а Госфер боялся и думать. Беспокоясь о сыне, о товарищах, он не забывал и о золотой мине, которая могла взорваться в любой момент. Услышав чьи-то быстрые шаги, он обернулся и разочарованно вздохнул. Вместо тех, кого он жаждал увидеть, между вагонами к нему спешил Цепенюк. «О, вас выпустили!» «Поздравляю!» — только и нашелся сказать Агасфер. «Здравствуйте, Берг! Выпустили, черт бы их всех драл! Слава Богу, нашелся свидетель, подтвердивший мою отсидку в Александровском централе, и документы тифозного барака сохранились, слава Господу!» «А остальные? Мржавецкий? Ведь он все время похвалялся своими связями!» Цепенюк грязно выругался. «Не знаю. Больше болтал, я думаю». впрочем, черт с ними и с прочими. Слушайте, Берку у вас пожрать ничего не найдется? в волк». При всей неприязни к Цепенюку оставить его голодным агосфер не мог. Пригласил незваного гостя в теплушку, разжег керосинку, поставил варить картошку, выложил на чистую тряпицу банку американских консервированных сосисок и отрезал ломоть только что приобретенного сала. Не дожидаясь, пока сварится картошка, цепенюк накинулся на консервы и сало. А Гасфер присел рядом, засыпав гостя целым градом вопросов. Тот отвечал с набитым ртом, сыпля крошками и поминутно вытирая рот рукавом. Видел ли он в подвале ГПО членов экспедиции? Да, видел. Их, как и его спутников, постоянно допрашивали. В том числе и хитрые вопросы задавали о том, нет ли у экспедиции каких связей с пассажирами первого вагона. Интересовались маршрутом? Сравнивали показания. Распрашивая Цепенюка, Гасфер между делом старался привести себя в порядок. Умылся, со страданием и порезами сбрил с лица рыжеседую щетину. «Хуже всего, Берг, что местные щейки в большинстве своем люди случайные. Отсохи собраны сбору по сосенке, как говорится», — живописал Цепенюк. «Почти все варяги командированные из Центральной России. Местных законов они толком не знают и действуют так, как привыкли действовать в Центре». «Где я видел ваших? Камера в подвале одна для всех, профессор. Так что я имел счастье видеть не только всех ваших, но и бывших господ особистов, пойманных своими коллегами на предательстве идеалов революции. Превышение полномочий, пьянство, тесная дружба со спекулянтами и даже, говорят, связи с агентами мирового капитализма. Умора! Вот так-то, Берг. Отличное сало, кстати говоря. отрежьте ко мне еще, кусманчик, не жадитесь. Да, самогонки у вас нет случайно?» Самогонка у агосфера была. Припас немного в медицинских целях. Но поить неприятного ему типа он не намеревался и отрицательно покачал головой. «Жалко», — причмокнул Цепенюк. «Такое сальце помимо водки есть просто грешно. А эти работяги, которые здесь по путям ходят и молотками стучат, что, вам шнапс не предлагают? Вам выпивка ни к чему? Эки вы чисто профессор. Ну ладно, подождем». Может, еще кто из местных корабейников появится? Впрочем, у меня выгребли всю наличность. Не одолжите, Берг? Да чего людей довели, а? В десяти шагах подщебнем у нас целое состояние, а паршивые самогонки купить не на что. Агасфер деликатно попытался перевести разговор на перспективы выпуска их состава за кордон. Как полагает господин Цепенюк, что для этого нужно сделать? Не знаю, просто не знаю, Берг. Всеми делами у нас занимался этот прохвост-мржавецкий, а он, похоже, застрял в ГПО крепко. Подождем, а что еще остается?» Не поблагодарив за еду и сыто отрыгивая, Цепенюк без спроса полез в сены и растянулся там, раскинув руки и ноги. А Гасфер понял, что уходить незваный постоялец в обозримом будущем не планирует. Поджав губы, он окликнул на Хала, «Господин Цепенюк, раз уж вас отпустили, то почему бы вам не пойти отдыхать в свой вагон?» Знаете, скоро сюда обещали доставить моих друзей. Если их привезут агенты ГПО, то, увидев вас здесь, они могут сделать неправильные выводы. Вы же сами рассказывали, что особистов интересовали связи ваших людей и экспедиции. — О чем вы толкуете, Берг? — отмахнулся Цепенюк. — Не знаете, что ли, что мой вагон опломбирован? Не срывать же мне пломбу, черт подери! — Господи, а это что за музыка? На путях послышался звук рожка автомобильного клаксона. Высунувшись из двери, агосфер увидел автомобиль, подъехавший к тупику по окружному проселку. В авто маячили две кожаные куртки. Заметив Агасфера, пассажиры выбрались из машины и неторопливо зашагали к теплушке. Агафер повернулся к Цепенюку. «Послушайте, сюда идут сыскные агенты. Вас точно отпустили? Вы не беглый?» «Особисты?» Проворно перевернувшись, Цепенюк попытался забраться под сено, но Берг цепко ухватил его за ногу. «Какого дьявола, Цепенюк, вы что, сбежали?» «Отпустите, Берг! Меня отпустили и даже дали какую-то бумажку. Но снова встречаться с особистами я не желаю, понятно?» «Нет уж, сидите здесь и держите свою бумажку наготове, черт побери. Если будете прятаться, они вас найдут, возникнут подозрения». Пока они перепирались, у раскрытой двери теплушки показались две сумрачные физиономии посетителей. «Господин Берг, начальник иностранной экспедиции», «Он самый, господа!» — старательно улыбнулся гасфер «Чем обязан?» «Предъявите ваши бумаги, господин Берг!» Изучив документы и всевозможные разрешения, особисты нехотя вернули бумаги владельцу и сообщили, что должны осмотреть имущество экспедиции. Заскочив в теплушку, они тут же обнаружили Цепенюка. «А ты кто такой, гражданин? Документы имеются?» «Его уже проверяли ваши товарищи!» — ставила Агосфер. Не лезьте не в свое дело, гражданин профессор, мы и сами разберемся. Документы давай, лишенец. Цепенюк трясущимися руками подал страшным визитерам свои бумаги. Документы оказались в порядке, и особисты принялись за осмотр. Они бесцеремонно выворачивали мешки, открывали коробки с сейсмографами. Сено, на котором спали члены экспедиции, было тщательно протыкано вилами. Не найдя в теплушке ничего предосудительного, особисты потребовали открыть вторую, Однако прежде чем запрыгнуть внутрь, достали моток шнура и тщательно промерили длину теплушки снаружи. У Берга пересохла во рту. Особисты что-то знают о фальшивых стенках и сейчас будут промерять внутренние размеры. Хотя за фальшивыми стенками ничего не было и они были плотно прижаты к настоящим, такая осведомленность говорила о многом. Промерив внутреннее пространство теплушки, особисты переглянулись, и с явным разочарованием смотали шнур. И тут только обратили внимание на рейнварта прячущегося за лошадьми. Визитеры потянулись за оружием. «А это еще кто?» «Бродяга местный», — поспешил пояснить Гасфер. «Моих коллег и рабочих забрали для допроса. Я тоже собирался идти к вашим начальникам для выяснения. Нанял этого человека для присмотра за лошадьми. Он тут голодный бродил». «А ты, господин профессор, решил его подкормить». — язвительно осведомился один из особистов. — А документы спросил у него? — Эй ты, документы есть? — Послушайте, господа, откуда у него документы? Берг выразительно поглядел на Рейнварда и покрутил пальцем у виска. — У него, по-моему, не все дома. Это просто тихий местный сумасшедший. Рейнвард сходу принял условия игры, скроил рожу, пустил слюну и высунул язык. Особисты присмотрелись к его заросшей физиономии, рваной одежде и спрятали оружие. Да, Не боитесь на такого лошадок-то оставлять, гражданин профессор? Ладно, показывайте хозяйство. А где я другого конюха найду? С облегчением вздохнула агосфер. Смотрите сами, господа, тут только лошади. Только лошади. Особисты постучали кулаками по фальшивым стенкам теплушки, многозначительно подмигнули агосферу и спрыгнули на насыпь. Берг только порадовался, что не уступил настойчивым просьбам Масау спрятать часть ящиков с золотом за фальшивыми стенками. Похоже, ГПО откуда-то прознал о про тайники в теплушках. Но как? Каким образом? — Угу. Ладно, пошли телеги смотреть. — А чего их смотреть? — подивился Берг. — Телеги как телеги. Но особисты явно знали больше, чем говорили, и стояли на своем. — Пошли, гражданин Берг! «Тайнички под телегами покажете, пулеметы предъявите. Разрешение на них!» А Гасфер возблагодарил судьбу и свою предусмотрительность. «Пойдите-ка, проверьте, господа особисты!» «Пулеметы и патроны я сдал в Иркутске, с оскорбленным видом Солгалон, уполномоченному Сибревкома. «Сдал, говоришь? Сейчас поглядим!» Особисты заглянули в пустые тайники, разочарованно сплюнули. Твое счастье, гражданин буржуй. Ладно, собирайся, поедешь с нами. Я арестован? Пока мест нет. Начальство с тобой говорить желает. О чем, если не секрет? А то ты не знаешь. Кто Блюхеру-то телефонировал? Тогда зачем этот обыск, господа? Зачем все эти ваши подозрения? Для порядку. Поехали, говорю. Сей момент... А Гасфер едва не бегом вернулся в теплушку, где маялся в тревоге Цепенюк, зашептал. «Мне удалось дать знать об аресте друзей одному влиятельному человеку», не вдаваясь в подробности, сообщил он. «Экспедицию вроде обещали отпустить. Агенты забирают меня с собой, надеюсь, что скоро вернусь. Остаетесь тут на хозяйстве, Цепенюк. Ради бога, никуда не отлучайтесь. На обратном пути попробую раздобыть для вас самогону». «О, давно бы так. Коли так с места не сдвинусь». — А ваш влиятельный знакомый не может посодействовать отправке эшелона? — Между прочим, это и в ваших интересах, Берг, — многозначительно подмигнул Цепенюк. — Насчет этого с ним разговора не было, — сухо ответил Гасфер. Его возможности не безграничны. В общем, погляжу по обстановке. — Тогда, может, замржавецкого словечко замолвите? Вот и пусть он, оказавшись на свободе, доказывает свою нужность. «Не могу гарантировать, что сумею договориться насчет вашего приятеля. Мой влиятельный знакомый обещал помочь экспедиции и только». Снова сигналят. «Ну, я пошел, Цепенюк. Присматривайте тут уж». Вытряхнув дорожную куртку, Агасфер выпрыгнул на землю и поспешил к ожидающему его автомобилю. «Долгонько вы собираетесь!» Вместо приветствия буркнула одна из кожанок. «Мы ждать, знаете ли, не привыкли? Садитесь и поехали!» Автомобиль, подняв тучу пыли, помчался по проселку. Объехав станцию и добравшись до дощатого пешеходного настила через рельсы, шофер круто повернул. Автомобиль миновал по Гаузе, выехал на привокзальную площадь и пересек ее, распугивая требовательным клаксоном немногочисленных пассажиров, прибывших из Иркутска. Занятый своими мыслями о предстоящем допросе, Берг рассеянно глядел по сторонам и не обратил внимания на знакомую женскую фигуру. Женщина тоже не обернулась на треск мотора. Она выпытывала у извозчика дорогу к штабу Народной армии. Меня примет гос. Товарищ Вельский? Поинтересовался Агасферу спутников. Только и дело у нашего Абрама, что с заезжими буржуями тары бары разводить. Его заместитель устроит?» с насмешничал один из агентов. Настоящее имя тогдашнего директора главного управления госполитохраны Дра Вельского Бельского. Абрам Михайлович Левин Добрались до штаба ГПО. Агосфер в сопровождении особистов поднялся на невысокое крыльцо. Дежурившие у входа красноармейцы преградили было ему дорогу, но особисты, не обращая на грозную охрану внимания, раздвинули часовых плечами. На Агасфера кивнули через плечо. Этого приказано доставить к товарищу Лапе. И все трое оказались внутри здания. На втором этаже, пройдя половину длинного коридора, Сопровождающие коротко стукнули в одну из дверей без таблички, распахнули ее и доложили. «Доставили профессора, товарищ Лапа, можно заводить?» «Приглашать, а не заводить», — укоризненно поправил из кабинета бархатный голос. Гасферб переступил порог кабинета. Навстречу ему из-за стола приподнялся небольшого роста человечек в военной форме. Неизменная кожанка была небрежно накинута на плечи. Провожатые Берга молча топтались у дверей. Проходите, господин Берг. Проходите и располагайтесь. Вы свободно говорите по-русски или нам будет нужен переводчик? Свободно. Как и все остальные члены вашей научной экспедиции, с некоторой насмешкой констатировал Лапа, снова усаживаясь за стол. Подлинное имя заместителя, товарища директора ГУГПО Дальневосточной Республики. А с товарищем Блюхером, позвольте осведомиться, давно изволите быть знакомым? Только не говорите, что воевали с ним на одних фронтах. Ха -ха -ха. Был представлен военному министру Блюхеру по прибытии в читу нашей экспедиции президентом республики товарищем Краснощековым, коротко ответила Гасфер. Смолично Краснощековым? Очень хорошо. И нынче именно поэтому сочли возможным позвонить главнокомандующему Народно-революционной армии по прямому проводу. Речь идет о судьбе моего сына, которого арестовали вместе с другими членами экспедиции, так что тут было не до особых церемоний, товарищ Лапа. Можно просто, Алексей Степанович. А то батюшка, как видите, фамилии наградил легкомысленный и не соответствующий нынешнему роду занятий. Итак, господин Берг? Лапа сложил поставленные на локоть руки палец к пальцу. Я желал бы знать, за что арестованы члены нашей экспедиции, Алексей Степанович, и просил бы освободить их и разрешить покинуть пределы России. Лапа, не меняя позы, перекатил глаза на особистов у порога, вопросительно поднял брови, словно спрашивая «ну как?». «Ничего, товарищ Лапа», — отрапортовал старший. «Вот как». «Совсем ничего». «Ни в теплушках, ни в телегах?» «Ничего», — заверил особист. «И пулеметов нема». Говорит, сдал в Иркутске. Сдал в Иркутске. Я смотрю, наш иностранный гость чтит законы Дальневосточной Республики. Промурлыкал лапой и перекатил глаза на Берга. А ваших людей никто и не арестовывал, господин Берг. Их задержали. Боюсь, с некоторыми процессуальными нарушениями, но только задержали для выяснения целого ряда обстоятельств. Но теперь все, надеюсь, выяснено. «Почти, господин Берг, почти», — весело заверил Лапа жестом, отпустив маявшихся конвоиров. «Нас главным образом интересовало, каким образом ваша экспедиция оказалась в одной упряжке с группой весьма нелояльных к властям и, прямо скажем, подозрительных лиц. Все как один бывшие белые офицеры. И все как один без определенных занятий и с документами, внушающими подозрения. Да еще это ваше труднообъяснимое знакомство с американскими коммерсантами Винтом и Долманом? А Гасфер, стараясь быть лаконичным и удерживаясь от подробностей, рассказал о двух встречах с президентом Краснощековым в Чите и на станции усолье сибирская О том, что в Усолье, узнав о транспортных проблемах экспедиции, тот распорядился прицепить короткую сцепку экспедиции к своему составу и доставил таким образом до станции Тайтурка, где американцы построили разъезд и была техническая возможность оставить на втором пути на несколько дней теплушки и платформы, не мешая движению по транссибу поездов. Что касаемо американских коммерсантов, то он, Берг, с ними не знаком. И всего лишь договорился с руководителями работы о прицеплении теплушек к их грузовому составу. Тем более, что вагоны Хопперы должны были быть по завершении работ отправлены в Харбин. Без оплаты? Без иных условий? Совершенно верно. Я мог бы, в принципе, оплатить транспортировку теплушек уже в Харбине, чеком на тамошний русско-китайский банк, но железнодорожный инженер, товарищ Сидоров, оказался настолько любезен, что отказался брать с ученых деньги. «Ну что ж, в принципе, все совпадает», — кивнул Лапа. «И ваши товарищи и Мржавецкий со своими гавриками дали аналогичное показания. Почему, кстати говоря, вы называете его Сидоровым? К нему рабочие так обращались, и меня он не поправлял? Странно. Впрочем, бог с ним». не ваша компетенция, господин Берг. Но и к вам несколько вопросов пока остается. Надеюсь, вы поможете мне их прояснить. По мере сил, Алексей Степанович. Что вы привезли в ДВР за фальшивыми стенками теплушек, Берг? Что было в тележных тайниках? Клянусь, я узнал о двойных стенках в одной теплушке уже здесь, в России. Случайно. Видите ли, я арендовал два вагонные платформы для перевозки гужевого транспорта во Владивостоке. очевидно вагоны были оборудованы тайниками их прежними хозяевами что же касается теле кто сознаюсь моя доработка видите ли алексей степанович у нас с собой дорогостоящие научные приборы мы не знали где придется ночевать в общем элементарная предосторожность разумно и предусмотрительно похвалил особист ладно будем считать что вы меня убедили и лишний раз подтвердили справедливость русской поговорки не пойман не вор — Кстати, господин Берг, вы говорите по-русски совершенно без акцента. — А паспорт у вас шведский. Неужели в вашей стране так любят русский язык? — Трудно назвать Швецию моей родной страной, — покачал головой Берг. — Я родился там, это верно. Но родители приехали в Россию, когда мне не было и пяти лет. У меня была русская няня, русская гувернантка. Я учился с русскими детьми в гимназии, да и в семье русский язык был обиходным наряду со шведским и немецким. Трогательно. Не буду спрашивать, чем ваши родители и вы занимались до 1917 года. Наверняка услышу еще одну душещипательную историю, которую невозможно проверить, господин Берг. Цените мою деликатность. Спрошу-ка я вас о том, что проверить легко». По нашим сведениям, в составе поезда, отправившегося сюда из Тайтурки, была еще одна теплушка с рабочими бурятской национальности. Эта теплушка была отцеплена от состава в Иркутске, верно? По утверждению господина Мржавецкого, с рабочими там рассчитались отпустили их на все четыре стороны. Вы можете это подтвердить? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого факта, — развел руками Агосфер. Видите ли, экспедиция занималась своими делами, а железнодорожные инженеры и их рабочие своими. Мы провели на станции Половина всего несколько дней и практически не общались ни с руководителями железнодорожных работ, ни тем более с их рабочими. И на стоянках поезда тоже не общались. Говоря это, Агасфер чувствовал в груди некоторый холодок. Если ГПО пошлет агентов на станцию Половина, то быстро выяснится, что члены экспедиции помогали бурятам разбирать развалины часовни. извлекать оттуда ящики с золотом и грузить их в телеги для отправки в вагоны Хопперы. — Не общались, говорите? — Ну, в принципе, тоже совпадает. — Но вот что интересно, господин Берг. Из Иркутска нам сообщили, что все рабочие Мржавецкого через пару дней после расчета заболели тяжелой формой холеры и скончались в местном инфекционном бараке. Любопытно, не правда ли? агафер заставил себя равнодушно пожать плечами. Так вот, значит, как товарищ Сидоров и компания обеспечили тайну золота. Наверняка, расплачиваясь с рабочими бурятами, их угостили чем-то, что содержало бациллы холеры, весьма распространенной, кстати говоря, в то время в Прибайкалье. Сдержавшись, он как можно равнодушнее ответил, «Я повторяю, что не общался с рабочими, и понятия не имею, где они могли подцепить эту заразу. И члены моей экспедиции не общались, слава богу, иначе пострадавших могло быть больше». «У вас все, Алексей Степанович?» «Практически все». Тот на мгновение развел руки в стороны, как бы сожалея об отсутствии претензий, и снова свел пальцы под подбородком. «Вообще-то должен вам заметить, господин Берг, что вся эта ваша экспедиция весьма странная, чтобы не сказать иначе, компания». «Этот француз Ажен Мади, больше похожий на русского старообрядца, он по наблюдению охраны часто двоеперстно крестится в камере», и при этом практически не знает французского языка. Безухий урод-китаец, который, наоборот, говорит и по-русски, и по-английски. Двое молодых китайцев, один из которых по типу лица больше похож на японца. Кстати, я слышал, что именно эта парочка сумела расправиться под хилком с целой бандой некоего костыля. — Этот товарищ Вересов, ваш сотрудник, такую рекламу им сделал. Через силу улыбнулся Агасфер. «Вересов был в курсе?» — удивился лапой и нажал на кнопку звонка. «Вересова ко мне!» — распорядился он тут же заглянувшему порученцу. «Если он на месте, конечно». «Так вот, странную вы, господин профессор, подобрали команду. И еще более странно то, что приехали в Россию за свой счет, да еще в такое тревожное время. Рискованно, знаете ли?» Могли бы и подождать несколько месяцев, пока у нас все более-менее успокоится, тогда и проводить свои исследования. «Я уже стар, Алексей Степанович», — улыбнулся Агасфер. «У меня нет много времени на ожидание гармонии в мире. А что касается собственного финансирования, то я достаточно обеспеченный человек, который на исходе дней полагает, что деньги лучше потратить на дело, нежели унести с собой в могилу». «Красиво говорите, господин Берг». «Чуть слезу не вышибли!» В голосе лапы опять зазвучала легкая насмешка. Впрочем, чудаков на свете хватает. «Разрешите?» В дверь просунулась очередная кожаная куртка, и Агасфер тут же признал человека, посещавшего экспедицию на станции Хилок, вместе с уполномоченным сибревком и Горностаевым. «Проходи, Вересов. Погляди-ка на этого человека. Ты с ним знаком?» Присмотревшись, тот заулыбался, но тут же нахмурил брови. «Господин профессор Берк, если не ошибаюсь. Вот так встреча!» «Значит, вы знакомы?» — улыбнулся углами губ Лапа. «А еще кого-нибудь из компании профессора ты знаешь, Вересов?» «Да всех знаю, товарищ Лапа. И парнишек, что вместо бойцов взвода Ханжикова с Костылем справились, знаю. Там еще один старый китаец был, и два помоложе, и еще один дед, не помню имени. Можно поинтересоваться, товарищ Лапа, в чем их обвиняют?» «Ни в чем». «Свободен, Вересов. Есть вопросы, потом заглянешь. Берите бумагу и карандаш, господин Берг. Восстановите, пожалуйста, как можно подробнее ваш маршрут с самого первого дня пребывания на территории Дальневосточной Республики. Желательно с указанием дат. Не буду скрывать от вас, то же самое я уже предлагал всем вашим товарищам. Если и ваш маршрут совпадет с указанными ими, все будут немедленно отпущены. Все, кроме одного». но с ним у вас будет возможность таки быть встретиться на свидании. Не отреагировав на последние слова Лапы, Гаспер уже торопливо чиркал карандашом, ни минуты не задумываясь. Память у него была по-прежнему великолепной. «Вот, пожалуйста», — он передвинул бумагу к особисту. Кажется, ничего не забыл. «Ну вот и все, господин Берг. Благодарю за понимание, так сказать. Прошу не обижаться, время такое». Насчет вашей поездки в Ургут тоже странно, но не спрашиваю. Наверняка скажете про научные нужды. Сейчас я распоряжусь: канцелярист подготовит нужные для выезда из пределов республики бумаги и счастливого, как говорится, пути. Если не секрет, Алексей Степанович, а товарищ Сидоров, тут у вас за что? Какие же секреты от хорошего человека? усмехнулся лапа. Откровенно говоря, особых грехов за ним мы не видим. «А почему вы им интересуетесь, господин Берг?» «Видите ли, сюда мы приехали из Владивостока, но сейчас в Приморье, как я понимаю, переворот. Именно поэтому единственным маршрутом домой для нас остается путь через Хайлар и Харбин». «Понятно. Ничего не имею против, господин Берг. За одним исключением. Выдача разрешения на перегон вагонов американцев не моя компетенция. Так что вам, возможно, придется погостить в Чите еще какое-то время». «Еще вопросы имеются?» «И последнее, Алексей Степанович. Мне показалось, что вы упомянули, что отпускаете не всех моих товарищей», сказала Агосфер. «Могу я узнать, кого и за что вы задерживаете? И надолго ли?» «Можете, конечно», — особист хищно улыбнулся. «Мы задерживаем вашего сына, Андрея Берга». «Предупреждая ваш следующий вопрос, отвечаю». В камере он оскорбительно отозвался о советской власти, о большевиках и о некоторых высокопоставленных партийных товарищах в частности. По нашим революционным законам оскорбление существующей власти приравнивается к вражеской агитации. По окончании следствия ваш сын будет передан в руки судебных инстанций, которые и назначат ему соразмерное наказание. У Агасфера от неожиданности пропал дар речи. Он беззвучно шевелил губами. Не знаю, что сказать.